«Восемьдесят седьмое. Ты проиграла, — рассеянно заметил Тревой. — Сколько ты решила поставить? — Нисколько. Я никогда не держу пари. — Ну что ж, прекрасно. Все равно я не взял бы с тебя денег. Они находились на расстоянии около десяти миллиардов километров от Солнца. Оно все еще походило на звезду и было почти в четыре тысячи раз тусклее, чем среднее Солнце при взгляде на него с обитаемой планеты. При увеличении две планеты видны уже сейчас». — сообщил Треввейс. — Судя по их диаметру и спектру отраженного света, это явно газовые гиганты. Корабль находился вне плоскости эклиптики, и близ с пилоретом, глядя поверх плеча Треввейса на обзорный экран, видели два тоненьких, зеленоватых полумесяца. Меньший находился в несколько иной фазе, чем больший, и выглядел шире. — джен Воскликнул Тревес. «Не правда ли, что у земного Солнца должно быть четыре газовых гиганта?» ну, «Согласно легенде, это так. Ближайший к Солнцу самый большой, а у следующего кольцо, так?» «Большие, широкие кольца. Голланд, да. В точности так, дружочек. Но учти, возможно, и при многократном пересказе легенды. Если мы не найдем такой планеты, то я не думаю, что стоит серьезно воспринимать это как аргумент против наших предположений». Ну, то есть, что это звезда Солнца-Земли. Тем не менее, те два гиганта, что мы видим, могут оказаться более дальними, а два ближних к Солнцу могут находиться сейчас по другой его сторону и слишком далеко от нас, чтобы их можно было различить на фоне звезд. Мы должны подойти еще ближе и осмотреть Солнце с другой стороны. Разве можно проделать такое в присутствии столь близкой и большой массы, как эта звезда? «Уверен, компьютер с разумной осторожностью может осуществить такой прыжок. Однако, если он решит, что опасность слишком велика, то откажется от быстрого способа передвижения, и мы будем приближаться к солнцу осторожно, маленькими шажками...» Внимание Тревейза переключилось на компьютер, и звездный узор на обзорном экране изменился. Звезда ярко вспыхнула и исчезла с экрана, поскольку компьютер, выполняя команду, обшаривал небо в поисках других газовых гигантов и не безуспешно все трое замерли наконец тревайс почти беспомощный от удивления отдал команду компьютеру еще сильнее увеличить изображение невероятно выдохнула близ